Глава 11 Подождал, пока восстановится мана, и только после этого зашел в новую пещеру. Причем во все оружие: В левой руке духовный молот, правый меч аспекта огня. Что-то после столь длительного покоя меня потянуло на горячее. Однако никакое оружие мне не пригодилось, кроме оружия шахтеров. Я почти сразу заметил месторождение руды. Рассеял молот. А меч быстро заменил на кирку, ту самую, что закалена на прочность через стихию. Она у меня пока всего одна, зато чертовски прочная. Везение или награда? Не знаю. Но в огромной пещере действительно не было монстров и даже следов их пребывания. Я сорвал два здоровых светящихся гриба и закрепил за спиной. Такая себе альтернатива фонарику. Но мне будет гораздо проще разглядеть жилу или руду. А пока я подошел к месторождению руды и принялся за работу. Методично, удар за ударом, я осторожно выбивал незнакомую руду из стены, будто художник рисует картину. Потребовалось много времени, чтобы полностью зачистить все месторождение. Я отложил кирку и взял самый большой кусок руды. Осторожно принюхался, потрогал и даже прислушался к звону, когда ударил по нему другим куском. Все говорило только о том, что в прошлой жизни я сталкивался с металлом из этой руды. И он был довольно полезным. Единственное, я так и не вспомнил название с особенностями применения. Но это дело будущего. Да и оценщики у гильдии искателей есть. Закинув всю руду в пространственное хранилище одного из колец, я пошел дальше вдоль по стене. Следующее месторождение не заставило себя долго ждать. Ирка снова пошла в ход. В общем... «За несколько часов и две напрочь убитые кирки я смог добыть абсолютно всю руду в пещере, а еще почти чистые металлы и какое-то количество драгоценных камней. Больше здесь не было ничего ценного. Даже удивительно, но за это время ко мне не прибежал ни один монстр, что радовало. Добыча реально впечатляет, но она заняла целых два кольца, что не радует. Если мне часто будут попадаться такие пещеры, я просто не смогу унести с собой все». Впрочем, не стоит делить шкуру неубитого монстра. Я расстелил теплое покрывало подальше от входа и выхода из пещеры. Срубил вблизи этого места побольше грибов, чтобы не только спать в темноте, но и быть менее заметным. Затем достал спальный мешок, и на этом приключения для меня на сегодня закончились. Перед сном я думал, что все-таки не зря столько лет проходил подготовку в роду. Она как раз и была направлена на выживание в таких экстремальных условиях. И если бы я пробудил именно духовный меч, то почти наверняка смогу пройти сегодняшние испытания с куда меньшим риском и потерями. Впрочем, в таком случае я бы был в составе бойцов рода, и тогда точно было бы легче. Но одновременно с тем, если бы я пробудил меч, то стал в какой-то мере более ограничен. Например, мне мог достаться огненный духовный меч. Тихийный аспект – хорошо, но что прикажете делать таким мечом в бою с огненными монстрами? Будь у меня такой меч, огненные твари были бы всегда моей главной слабостью, если бы я вообще пережил встречу с ними. Сейчас же, что несомненно радует, я универсальный боец. Да, мечи все еще могут не выдержать потока маны через себя и сломаться прямо во время сложного сражения. Но ведь я нашел выход. Пространственные артефакты и секундная смена оружия. Однако и следующий меч может быстро разрушиться. Если так посмотреть, то все же хорошо, что в этом мире я родился в семье аристократов. Без начального капитала я бы еще долго возился с обычными мечами и не мечтал о подобных достижениях и рейдах. По итогу все упирается в материалы и в мои навыки кузнеца. А я еще недостаточно хорош в этом искусстве раскаленного металла и придания ему нужной формы. Благодаря духовному молоту я прекрасно чувствовал, что раскрыл еще далеко не весь свой потенциал кузнеца. Тем более, даже в прошлой жизни я касался далеко не всех направлений кузнечного дела. Сложно сказать, сколько я проспал, но сам факт, что бодрость и силы вернулись ко мне в полной мере, радовал. Я вышел из пещеры, что совсем недавно была полна всякого добра, и отправился дальше. Ощущения и капли воды, что скатывались по камню, подсказывали мне, что я шел вниз. То есть на еще более опасный этаж, с большим уровнем фонящей маны. Только я сделал один шаг в следующую пещеру, как ощутил жуткое недомогание. Высокая концентрация маны давила на меня, будто прогоняя из пещеры. Она разве что не жгла в глазах и ранах. Мне снова пришлось адаптироваться. Я сел у самого входа так, чтобы только часть меня оказалась в новой пещере. В этот раз было решено попробовать иной способ. Я не тратил ману, наоборот, старался всю ее направить на борьбу с неприятным ощущением. Шли минуты, шли часы, и никакого результата. У меня уже заканчивалось терпение. Когда, наконец, стало намного лучше, давление маны ослабло, и все пошло как по рельсам. С того момента прошло совсем немного времени, и я полностью адаптировался к более высокому магическому фону. Вот что значит родословное, уходящее в прошлое, века. Все мои предки проходили через подземелье, и постепенно их организмы становились сильнее и устойчивее к негативному воздействию, что передавалось новым поколениям. Собственно, поэтому в империи так и ценятся аристократы. Только они относительно быстро могут проникать в глубинные уровни, что критично важно, когда подземелье несет только опасность. Слишком большую, чтобы это не перекрывало выгоду. В пещере пахло сыростью, мхом, плесенью, а еще с гнившими останками каких-то существ. В подземелье словно недусмысленно намекало, что после пещеры полной сокровищ нужно доказать свое право на владение ими. В общем, Я вынул из ножен меч стихии металла и шел дальше, ожидая нападения в любую секунду. Сначала я услышал непонятные звуки. Они были похожи на шипение, горловые рыки и щелчки языком. Позже послышались шаги, но не такие, как от человека в обуви или зверя с копытами. Скорее шлепающие стихим, едва заметным постукиванием чего-то твердого о камень. Весь мой опыт искателя подсказывал, что впереди большая стая тварей, у которых на лапах есть когти. Я быстро срезал ближайшие грибы, спрятался в небольшом разломе. Вскоре они появились. Это были прямоходящие ящеры ростом в человека. Довольно крепкие, но не горы мышц. Монстры о чем-то переговаривались между собой. У каждого был меч, но не было одежды. Вообще удивительно, что они меня не почуяли и не увидели. В уме я сделал пометку, что ящеры обделены инфракрасным зрением, а обоняния у них нет или слабо развито. За эту информацию мне могут неплохо заплатить В отделе гильдии искателей Впрочем, наживу в сторону Самый подходящий момент, чтобы атаковать Молот материализуется в руке за спиной Хорошо замахиваюсь, кидаю Оружие летит, как комета в ночи Оно врезается в голову ящера С чавкающим звуком И раздается хруст Брызжет кровь Меч твари падает на каменный пол Остальные ящеры резко разворачиваются в мою сторону Они грозно шипят Топорщат красные воротники. Мечевых руках угрожающе поблескивают, а на хвостах у них закреплены обоюдоострые ножи. Пытаюсь сменить меч на огненный, чтобы вжарить сгустком пламени в толпу, но вовремя осекаюсь. Не успею. Больно ящеры проворные. В меня уже несутся три острия. И еще три поменьше снизу. Перехватываю меч аспекта металла. Напитываю его маной и удлиняю в полтора раза. Перекручиваю плечи и широким круговым ударом срезаю три хвоста. И же парирую мечи. Ножи падают под ноги. Из обрубков идет кровь. Ящеры кидаются на меня из лобного пят. Уворачиваюсь от меча, приседаю. В этот же миг пронзаю тварь точным уколом в глотку. Не вынимая меча из холодной плоти, парирую следующую атаку. А ящеры легче, чем я думал. Заставляю клинок укоротиться. Он мгновенно выскальзывает из туши. По пути извивается, как змея. Рассекает еще двух ящеров. Они роняют мечи. Один хитрый. Решил атаковать сзади. Жалко, не успеваю. Развернуться и срубить его хитрую башку. А вот меч, юркий, как стрела. Подпитываю его маной, даже не заводя руки за спину, заставляя клинок изогнуться. Он быстро мчится назад, сшибает по пути мечи, и убивает ящера. Ловко возвращая его в исходное положение и тем срубая еще парочку опасных хвостов, парируя атаки. Но я же не всемогущий. То здесь, то там проскакивают острые лезвия. Царапины глубоких ран на мне все больше. Держусь только на силе воли. Сильным взмахом вбиваю удлиняющийся клинок в двух ящеров. Силой наваливаюсь на них и толкаю вперед, используя как таран. По пути вонзаю одному ящеру обрубок хвоста с ножом точно в глаз. Ведомой сильной инерции резко даю сторону и закручиваю два серо-зеленых трупа. Дергаю меч на себя. Туши слетаются с как по маслу. Сам едва не падаю. Они тоже неплохо разогнаны. А потому силой ударяются о живых сородичей. Это выигрывает мне еще немного времени. Без понятия, какая уязвимость у этих красных воротничков. Но обычно подобные твари хладнокровные. С помощью меча стихии воды я пока не смогу создать лед. А уж тем более их заморозить. Значит, нужно попробовать противоположное. Первый меч затягивает в пространственное хранилище, второй выходит из него. На все про все меньше секунды. И вот я уже напитываю огненный клинок маной. Замахиваюсь и выпускаю мощный шар языков пламени. С жаром он несется вперед. Первого ящера на своем пути не испепеляет, но знатно поджаривает. Ящеры злобно шипят, угрожают не красными воротниками, а еще мечами и ножами. Да уж, больно их много, иначе бы я сейчас не истекал кровью, особенно рано на левом бедре. Впрочем, еще есть время всех перебить и оказать себе помощь. Без лишних криков и телодвижений бегу в их сторону. Я полностью сосредоточен на сражении и желании победить, что вовсе перестаю щадить свой организм. Но это не значит, что теряя над собой контроль и превращаюсь в безумного берсерка. Переключаюсь в боевой транс. Гораздо более глубокий, чем прежде. Не экономлю ману. Не берегу энергетические каналы и мышцы. Первый же широкий удар оставляет болезненную полосу на четырех ящерах, где-то в области живота. Они стоят, не шевелясь. Тяну огненный меч обратно. И тут четыре верхние половины тела синхронно съезжают с нижних. Еще несколько ящеров получают ранения, несовместимые с жизнью и целостностью позвоночника. Орудую мечом как безумный, стреляю языками пламени в разные стороны, рублю, режу, колю. И все это в полном окружении, ни о чем не думаю. Даже ужасные раны не напоминают о себе: прихожу в себя, когда кругом одни трупы. А теперь уже тяжеленный, но совершенно неподъемный меч стихии огня заставляет руки опуститься вниз. Только отдышавшись и вернувшись из боевого транса, понимаю, что происходит. Снова чувствую боль, особенно на левом бедре. Одежда в лохмоте и лоскуты. На коже десятки царапин и много серьезных ран. Одну так и вообще нужно срочно. А что я могу сделать? И тут мой взгляд падает на огненный меч. Осталось только постараться не сделать с его помощью хуже, чем было. Сажусь поудобнее. Вытягиваю ногу в сторону. Никак не могу решиться, но понимаю, что еще меньше готов умереть от банальной кровопотери. Приложив крайне лезвие меча, камнем давлю на клинок. И тут же едва не вырубаюсь от адской боли. Плоть на ноге, казалось, кипит и испускает запах жареного мяса. Кажется, что проходит целый час. На самом деле лишь около двух секунд. Резко вскакиваю и осматриваю рану. Выглядит ужасно, конечно, но кровь больше не капает. Прячу оружие в пространственный карман, а вместо него вынимаю то, что должно спасти мою жизнь. Аптечку. Сразу два полных набора. А там на выходе можно будет посетить нормального целителя, который шрама не оставит. Самое сложное позади. Я обработал все раны, нанес лечебные мази, потратил бинты, колол себе пару уколов, принял капсулы и таблетки. В общем, одну аптечку израсходовал почти полностью. Если бы только знали те, кто хочет стать искателями, что их ждут такие вот подвиги, сразу бы развеялась вся их романтизация этой профессии. Впрочем, я, несмотря на боль, почти доволен. Я уже успел примерно пересчитать трупы человекоподобных ящеров. Их немногим больше двадцати. Солидная цифра. Особенно если учесть, что у каждого был меч в лапах, нож на хвосте. А еще этот дурацкий красный воротник. Как у давно вымерших динозавров. Если вдруг эти монстры еще не открыты, я бы хотел назвать их красные воротники. А почему нет? У искателя есть такая практика, давать имена тому, что прежде не было открыто. С трудом я поднялся на ноги. Боль почти ушла. Только не из левого бедра. Готов спорить на мешок кристаллов, что тот серо-зеленый уродец все-таки достал лезвием до кости. Только чудом не перерезал бедренную артерию, иначе бы я сейчас не стоял над ящерами сухмылкой и не думал о том, насколько ценные их мечи и из чего сделаны. Поднял один из них и осмотрел. Работа почти ювелирная. В моем городишке, к которому я привык, таких не сыскать. Хотя, наверное, если есть связи и большие деньги, то можно. Металл я не узнал. Хотя он казался мне странно знакомым. Не теряя времени, я собрал все мечи ящеров и закинул в пространственное хранилище. Их всегда можно, если не продать, то перековать под мою руку. Еще одно кольцо было почти заполнено. Следующий шаг. Спороть брюха ящера и попытаться найти кристалл. Конечно, это будет не стихийный, но от этого не менее полезный. Я вскрыл всех этих тварей, хотя несколько из них в этом не нуждались. Хе. Следом, как гласила теория и учила Вика, Я попробовал определить, какие органы могут быть полезными. Так ничего особенного и не нашел, кроме ужасной вони, что вырывалась из порванных кишок и душила меня крепкой хваткой. Да, я ничего не нашел. Не нашел, пока не добрался до нескольких ящеров, что отличались особенно плотным телосложением. Я препарировал их и нашел десять с чем-то яиц. Они были размером с гусиной и очень прочной. Одно я уронил на острый камень, а ему ничего. Не знаю, есть ли зародыши в яйцах, но их я тоже поместил в пространственное хранилище. Сдается мне, за такой трофей могут хорошо заплатить. Я немного прогулялся и дошел до следующей пещеры. Уже заранее знал, что из входа будет веять повышенной концентрацией маны, уселся рядом на покрывало, чтобы немного вздремнуть, а затем знакомая до боли адаптация, новое сражение и добыча подземных ресурсов. «Если даже кто-то приставит к моему виску наконечник стрелы, что лежит на натянутой тетиве, и спросит, сколько прошло дней, все равно не скажу». Я провел пальцами по щекам и подбородку. Легкая щетина уже покалывала их. Глубочайшая рана на левом бедре больше о себе не напоминала, но и не зажила до конца. Тем многочисленные шрамы от ящеров, красных воротников, давно сменились на новые. С кем я только не сражался за эти дни». Можно по возвращению будет свой собственный справочник выпускать». Я адаптировался. Изучал повадки новых монстров. Те твари, что в первом бою могли бы меня запросто убить, через какое-то время становились обычными рядовыми монстрами, без претензий к моей жизни. Одно плохо. Арсенал мечей, что хранились в пространственных артефактах, стремительно таял прямо на глазах. Бывало, от одного сна до другого я лишался лишь одного клинка с аспектом стихии. А бывало и больше. Рекорд три. Три меча за один цикл бодрствования. Однажды, когда я спал, мне приснился сон, который был воспоминанием из прошлой жизни. Так вот, тот самый прошлый я как-то попал в сложную жизненную ситуацию. И чтобы спасти свою жизнь, я умудрился собрать нечто вроде переносной кузни. Да, у меня с собой нет всего необходимого оборудования, зато есть отличная руда и духовный молот. А это главное. Первые попытки создать походную кузню были, мягко сказать, неудачными. Но я работал над этим, больше практиковался, чем думал. По итогу от походной кузни осталось одно только название. Зато сам процесс ковки оружия у меня почти хорошо получался, и это на минуточку, без многомиллионного оборудования. Сама ковка представляла собой внешне совершенно примитивное занятие. Ведь все самое интересное происходило не на глазах, а в руде, в духовном молоте и во мне. Ведь именно я был источником жара, маны. Ну и, конечно, мой молот обладал просто чудесными свойствами. Значительно облегчая мне задачу. Плоский камень, сверху нужная руда, пока не сплавы. И чем чище кусок руды, чем он проще в обработке, тем лучше результат. После я материализовывал молот и напитывал маной. Несколько мощных ударов заставляли руду нагреваться до красна, а дальше можно работать. Дело техники и количество маны. И именно таким образом я даже смог выковать меч. Пусть он больше напоминал орудие дикаря, был жутко тупым и в целом не очень прочным. Но ведь это гораздо лучше, чем голые кулаки. Я был не сказать, что рад результату, но доволен, без оружия не останусь. А это вопрос выживания. И после такого точно надо будет озаботиться дополнительным оборудованием, чтобы исправить все недочеты. Спустя несколько циклов бодрствования, сражений, адаптации и добычи руды, я заметил интересную закономерность. Во время работы с раскаленным материалом я почувствовал что-то необычное. Специально развеял молот, чтобы сконцентрироваться на этом ощущении. А то он несколько забивал эфир. Спустя пару попыток, именно так я и узнал, что у меня есть независимое от духовного оружия магическая способность. Или же пробужденная из-за связи с ним, что не так часто и встречается на самом деле. Магия металла, пожалуй, слишком громко сказана. Но это точно некоторая ее начальная форма. Причем, если я прав, эта сила будет расти вместе с тем, как будет крепнуть моя связь с молотом. Экспериментально я подтвердил, что теперь я без помощи молота мог напитывать маной всякие железки, руды и подобное, чтобы заставлять двигаться. Недолго думая, я применил эту способность, чтобы выковать еще более качественные мечи. Они все еще были дерьмовыми, но гораздо лучше того первого. Позже мне довелось протестировать свою поделку. Оружие не подвело, хоть и быстро пришло в негодность. А затем я выковал довольно качественные метательные лезвия. Приличное количество. Просто мне пришла в голову идея, что раз уж я теперь могу управлять металлами без молода и меча с нужным аспектом, то этим нужно непременно воспользоваться. И, конечно же, нельзя упустить возможность отточить свои умения. Случилось то, к чему я не был готов. Зато был несказанно рад. Перед очередным входом в пещеру приготовился адаптироваться, я сделал шаг внутрь, а магический фон не накинулся на меня голодным волком. Я даже сперва не поверил в происходящее, а дальше увидел маленький ручей, что бежал из пещеры. И бежал он в мою сторону. Это значило лишь одно. Отныне я не спускался на нижние этажи, а наоборот поднимался вверх. Действительно, с того дня, как ручеек встретил меня освежающей леденящей водой, я больше не адаптировался к более высокой концентрации маны, а только убивал монстров, добывал ресурсы с трофеями и шел вверх. Перед очередным входом в пещеру Я напитал острые лезвия маной. Они начали парить вокруг меня, нарезая круги, точно кольца Сатурна. Между прочим, крайне эффективный способ дальнобойной атаки. Единственная сложность, нужно всегда подпитывать лезвия маной, чтобы ощущать их как часть себя и точно запускать. Ну и концентрацию это тоже отнимало. Лезвия мне были нужны с одной простой целью. Из пещеры жутко смердела гнилой плотью и грязными монстрами, которые будто специально испускали мерзкие звуки в перемешку со зловонием. Жалко, противогаз нельзя выковать. Врываюсь в пещеру с двух ног. Огненным мечом запускаю вверх несколько крайне ярких сгустка огня. Они не наносят урона. Зато какое-то время продержатся на потолке. В свете их вижу около двадцати больших, жирных и бесстихийных троллей. Они злобно щурятся. Хватают каменные дубины или что попадет под ручище и направляются ко мне. Только этого я и жду. Чем скорее мы встретимся, тем быстрее от них не останется живого места. А пока в ход идут острые лезвия. Они срываются с орбиты полета вокруг меня и со свистом уносятся в тролли. Три лезвия. Три дохлых твари. И я не виноват, что приловчился так точно попадать в глазные яблоки. Следом отправляем в монстров огненные шары. Парочка из них превращается в поджаренных монстров. Меч огня едва выдерживает поток маны. Мне приходится заменить его на обычный, выкованный в подземелье. Хотя, чего мелочиться? Лучше два. Так я только быстрее порежу всех троллей. В общем, сражение было красочное, но очень скоротечное, как кошачья свадьба. Тролли валяются вокруг меня, а на мне не царапинки. Вот так умеет подземелье закалять искателей. Как оказалось, эта пещера была последней преградой к проходу, который отделял меня от основного подземелья. Пришлось, правда, поработать с киркой. Зато я вышел в знакомом месте и точно знал, куда идти. А до выхода не то чтобы далеко. Тяжелые двери из неизвестного сплава распахнулись. Я вышел под палящее солнце на зеленую поляну и вдохнул полной грудью. С непривычки, чуть было не закашлялся. Зато довольная улыбка не сходила с лица. Я выжил, прошел это испытание, справился и стал сильнее.